Глава 16. Голые водоплавающие. Слушайте. А мне понравилась эта игра с сужающимися кругами. Давайте продолжим. Итак, человек принадлежит к типу Хордовых. Он теплокровное, млекопитающее. Если сужать круги дальше, чтобы точно локализовать место человека в животном царстве на эволюционном древе. Мы неминуемо придём к приматам. Придём, опираясь на данные морфологии, науки о внешнем строении тела, гистологии, ткани тела, этологии, поведенческие особенности, генетики. Кстати, о генетике, Никто не спорит, что по отпечатку пальца можно идентифицировать человека. Дактилоскопии пользуются уже более 100 лет, и она вовсю распропагандирована тысячами детективов кинофильмов. Штирлиц оставил свои пальчики на чемодане пианистки. А ещё сотню лет назад не каждый суд принимал к рассмотрению отпечатки пальцев как доказательство вины не привыкли зато сегодня все знают что одинакового рисунка попилярных линий у двух разных людей быть не может генетический анализ ещё точнее дактилоскопии хотя пока менее привычен для широкой публики зато суды уже вовсю принимают генетическую экспертизу в качестве доказательства генный анализ может определить является ли, скажем, данный ребёнок родственником, например, сыном конкретного гражданина с вероятностью практически равной единице. Сапиенти сад. Люди умные с генетической экспертизой спорить не будут, если дело касается установления отцовства или родства. Даже верующие Но у тех же верующих мозги в раз куда-то улетучиваются, когда им говорят, что генетический анализ доказывает родство Homo sapiens с человекообразными обезьянами – гориллой, шимпанзе, орангутаном. Как только наука преподносит боговерам неудобные факты, на их глаза опускаются шоры и начинается хитрая игра «твоя моя не понимай». Прочим, не будем углубляться в малопонятные публики дебри генетики. Обойдёмся простой зоологией, представление о которой каждый имеет со школы. Известный зоолог Дэсмонт Морис так описывает процедуру опознания зоологами неизвестного прежде создания. Весьма любопытное и популярное описание. Потом мы поймём какое отношение оно имеет к человеку и так в одном зоологическом саду висит табличка, которая гласит: это животное науки неизвестно. В клетке сидит маленькая белочка. У неё чёрные лапки. Родом белочка из Африки. На этом континенте белок с чёрными лапками прежде не встречали. О ней ничего не известно. Нет у нее и названия. Для зоолога это животное представляет особый интерес. Какую оно вело жизнь, сделавшую его столь своеобразным? Чем оно отличается от э, 366 других видов белок, существующих в настоящее время, которые уже известны и описаны учеными? В определённые моменты эволюции семейство беличих предки этого животного должно быть каким-то образом откололись от остального семейства и создали собственную независимо размножающуюся популяцию. Какой же фактор окружающей среды привёл к тому, что их изоляция трансформировалась в новую форму жизни? Должно быть, новая тенденция началась с какого-то малого шага, когда некое сообщество белок в известной местности стало постепенно изменяться и лучше приспосабливаться к конкретным условиям. Но на этом этапе они всё ещё могли спариваться с соседними сородичами. Новая особь должна была обладать каким-то небольшим преимуществом в данном регионе, но она была всего лишь разновидностью основного вида, подвидом, и в любой момент могла быть размыта и поглощена основной массой особей. Если же с течением времени новый вид белок начал всё лучше принаравливаться к окружающей среде, то в конце концов должен наступить момент, когда им стало выгоднее изолироваться от возможного смешения с соседями. На этом этапе их социальное и сексуальное поведение должно было претерпеть особые изменения, делая маловероятным, а затем и невозможным спаривание с другими видами белок. По-видимому, Вначале изменилась их анатомия, что позволило успешнее добывать пищу, характерную для данной местности. Но впоследствии изменились их брачные игры и поведенческие сигналы, что обеспечило привлечение внимания партнеров лишь нового типа. Наконец возник совершенно новый, особый и обособленный 360-х седьмой вид белок когда мы смотрим на безымянную белку сидящую в клетке мы можем лишь догадываться о ходе событий мы можем быть уверены лишь в том что пометы на её шкурке чёрной лапки указывают на принадлежность животного к новому виду Мы можем попытаться представить себе ход развития животного, но это будет преждевременный и опасный приём. Лучше начнём с того, что дадим ему простое и очевидное название. Назовём его африканской черноногой белкой. Теперь мы должны наблюдать и регистрировать все нюансы её поведения а также физического строения и отмечать, насколько она отличается или похожа на остальных своих сестёр. И что мы увидим, если с такой точки зрения подойдём к человеку. Для начала. Он хищник или травоядное? Бинокулярное зрение, как у хищника. У травоядных зрение осторожности. Глаза, расположенные по обе стороны головы, как у кролика, скажем, или у лошади, это обеспечивает почти круговой обзор и, соответственно, большую безопасность. А у хищника оба глаза направлены вперёд. Сова, волк, тигр это даёт более точный прицел для решающего прыжка или удара во время охоты для корректировки траектории. Значит, хищник с одной стороны, да. С другой стороны, клыков у человека нет, когтей нет, а это обязательные приспособления для хищников. У человека только слабые ноготочки и маленькие чисто формальные клыки. Значит, не хищник в наличии плоские коренные зубы для перетирания травоядная относительная длина кишечника человека не так мала, как у хищника, но и не так велика, как у травоядных. У хищников кишечник короткий, чтобы мясо быстрее проходило, не успев вступить в кишечнике в фазу гниения. А у травоядных кишечник длинный. Это нужно для долгой переработки растительной пищи. Ведь хищник ест уже готовое мясо, а травоядному нужно из растительной клетчатки строить собственный организм, то есть из растения конструировать мясо. На это требуется время. Отсюда длинный специфически устроенный кишечник. У человека ситуация странная. Относительная длина кишечника короче, чем у травоядных, но гораздо длиннее, чем у хищников.